Глава 10 в моей голове появилось большое количество вопросов, ответы на которые я пока не способен найти. Строя догадки, без этого никак, но их близость к истине под большим сомнением. Что за сила заставила экипаж корабля проснуться? Самопроизвольная активация исключена, это просто невозможно. А вот вмешательство основы очень даже вероятно. Но тогда появляется дополнительный вопрос с какой целью она будет свои корабли. Пережив немалое количество возвращений в прошлое, я получил огромное количество знаний и опыта. Но поиски в недрах памяти не дали положительного результата. До сегодняшнего момента подобного не случалось, по крайней мере, без моего участия или участия моего деда. Только я и он имеем право делать подобное. Точнее, имели, а теперь даже нам это не под силу. Ведь «Основа» после некоторых моих манипуляций предоставлена сама себе. Вмешательство извне просто невозможно. Совсем забыл про дядю Вову, второго из «Росов». Раньше он также был способен взаимодействовать с «Основой», потому что в его ДНК ее особый код содержался. В список, который возглавляем я и мой дед, горячо любимый дядя также попал. Исключений не делалось. И поэтому я делаю закономерный вывод. «Основа пробуждает свои корабли», «Самостоятельно. Именно корабли, а не один единственный корабль, на который мне повезло наткнуться чисто случайно. Ох, не к добру все это. Точно не к добру. Ермак, давай присядем! Нет сил моих дальше шагать!» Витя, плетущийся последним, остановился возле поросшего мхом валуна. Ценив состояние товарища, я понял, что привал нужен минимум до следующего дня. Посовещавшись с Петровичем, решили на скорую руку построить шалаш. Работа закипела. За час с небольшим были созданы практически все удобства, которые могут желать туристы, подобные нам. Будто по заказу всего в сотни метров отыскался бьющий из трещины в скале родник с ледяной и слегка соленый на вкус водой. И даже проблема пропитания решилась. Очень уж я удачно споткнулся от рухлявый пенёк. «Ты сейчас не шутишь?» Петрович с опаской покосился на упитанных гусениц, копошащихся в гнилой древесине. «Уверен, что они пригодны в пищу?» Уверен, доводилось отведать. Жареные вкуснее всего. Но и вареные неплохие. Намного лучше тех корешков, благодаря которым Чапель все кусты изучил. «Я заставлю себя их съесть!» Дед присел на корточки и начал изучать будущий ужин. «А вот насчет твоего друга есть сомнения. Что-то подсказывает мне, что заставить его будет сложно. Про шоколадного вообще молчу, голодным останется. Есть идеи?» «Есть». Улыбнулся я и принялся кидать гусениц в котелок. Мы скажем им, что это местные креветки. Их хоба сожрут за милую душу. К морепродуктам люди более лояльны, нежели ко всяким гусеницам-тараканам. «Будем посмотреть!» — буркнул дед, но помочь мне не решился. Занятие вправду не очень приятное, даже спорить не буду. Но выбирать не приходится. Удивительно, но Вити и Чапель даже слова не сказали, когда увидели, что за блюдо приготовил Петрович. Скорее всего, причин такого поведения было две. первое сильный голод. И вторая — просто божественный запах, исходивший от котелка около получаса, от которого все животы урчали без остановки, а слюна выделялась литрами. Не успели глазом моргнуть, а вареных гусениц и след простыл. «Земляные креветки очень вкусные!» Чапель, умявший не меньше килограмма деликатеса, с довольным видом повалился на лежанку из хвойных веток. Покосившись на уснувшего Сиди, Витю поинтересовался. «А ему удобно?» «Нет, и поэтому его нужно перетащить в шалаш. Давай, тащи уже». Американец пробурчал что-то непонятное, но мой наказ выполнил. Вернувшись, снова улегся и принялся разглядывать вечернее небо. Петрович, занятый приготовлением чая, сказал. «Никитка, ты обещал мне подробный рассказ. Внимательно слушаю. Языком молоть не работать». Устроившись поудобнее, я начал. Примерно 17 миллионов лет назад на планете Земля, с которой мы все прибыли, появилась разумная жизнь. И она, вопреки всему, возникла не в единственном числе. Homo sapiens, он же человек разумный, первый вид. Урсус sapiens, он же медведь разумный, вид второй. До момента стремительного технического развития оба вида даже не подразумевали о соседстве потому что между ними была непреодолимая преграда в виде океана. Они жили на разных материках, но затем, когда было освоено дальнее плавание и случились первые контакты, произошли и первые конфликты. Войны носители разума не избежали, к счастью или к сожалению. «Возникли первые вопросы», — тихо сказал дед. «Самый главный — откуда ты все это знаешь? Вычитал в книжке или сам придумал?» Читал историю в сохранившихся на этой планете архивах. Немного соврал я. Объяснять, как была получена информация, пока не буду. Дед еще не готов воспринимать ее. Позже, когда узнает больше о ситуации в целом, возможно, открою ему самый главный тайн. Вторая, третья и так далее, головы, особенно умные, мне сейчас нужны позарез. Новые загадки нужно решать. «Ладно, поверю тебе», — буркнул Петрович. «И задам еще один вопрос, точнее уточнение». «Ты правда считаешь, что разумная жизнь могла зародиться сразу на двух материках одновременно? Эволюция по будильнику, да?» Понимаю, к чему клонит Петрович, и не раз думал над этим. И до меня тоже думали-гадали. Но официальная версия такова, ведь такое ее донесла основы через миллионы лет минувших. Дед, не дождавшись ответа, начал рассуждать. «Сказанное тобой, Никита, если оно является в большинстве своем правдой, в части одновременной эволюции ошибочно». Скорее всего, кто-то более могущественный решил провести эксперимент и принес на обитаемую планету, коей была и является Земля, разумную жизнь. Что такое 17 миллионов лет для планеты, возраст которой миллиарды лет? Ерунда. А для Вселенной вообще мгновение. Мой вывод — разумная жизнь на Земле, появившаяся там в двух разных вариациях, явление рукотворное, если, конечно, у тех неизвестных есть руки. Продолжай, Никитка, слушаю внимательно. Война Отличный двигатель прогресса. Обе расы, стремительно развиваясь, не прекращали войны, но при этом всегда оставались приблизительно в равном состоянии. На момент, когда у них появилось оружие, которое было способно испепелить всю планету, они все же пришли к некоему компромиссу. Война стала для них чем-то вроде традиции, и для нее были выделены особые зоны. Мир между расами так и не наступил, но они пытались прийти к нему. Для этого и была создана основа, некий проект, благодаря которому медведи и люди должны были увидеть, что совместное бесконфликтное существование возможно. Стоит упомянуть про генетическую память, это общая способность, которой обладали обе расы. Они помнили все, что было пережито их предками от самого начала. Мы тоже помним, в наших ДНК есть вся информация, но вытаскивать память, как это делали предки, не способны. Деградировали притом очень сильно. «С этим согласен», — проскрипел дед. «Деградация человечества полным ходом идет. Страшно представить, что через полсотни лет будет. Темнота! Никитушка, ну что там насчет памяти? Говоришь, что помнили они все. Интересно. И странно. Наличие памяти предков не позволяло переписывать историю. Это было невозможно, потому что каждый из людей и медведей обладал истиной». Зная ошибки прошлого, они могли исправить их, но, как видно из твоих слов, не шибко пытались это сделать. Но потом все же попытались, создав некий проект. Попробую угадать, у них ничего не вышло. Да, нашлись те, кто был против, и власть оказалась в их руках. Итог был ужасно прост, обе расы были уничтожены. Изначальный проект основы ушел в спячку на миллионы лет, а его место занял ложный, созданный террористами. Все это время ложный проект работал. Полями его деятельности были две планеты — это и Земля. Чапель, лежащий на кучке веток, служащий ему временной кроватью, резко сел. Выражение лица американца мне не понравилось, он увидел что-то ужасное. Сильнейший страх отнял у него дар речи, и вместо того, чтобы закричать, негр просто поднял трясущуюся руку и указал ею мне за спину. Поворачивая голову, я уже знал, что не увижу ничего хорошего. К счастью, все оказалось чуть лучше, чем предположил секунду назад, которую потратил на разворот. Все могло бы быть намного хуже, и результат был бы ужасно печальным. Результатом была бы смерть всего нашего отряда. Но в данной ситуации об опасности можно не беспокоиться. Ее попросту нет, потому что нас теперь защищает одно из самых могучих созданий этого мира — Урлок. И он прибыл не один, а вместе с всадником, которым является старый знакомый, «Берсерк Кракхар, Это в данный момент излишне», — сказал я и не позволил Петровичу использовать карабин по назначению. Увидев, что дед тоже испуган, не на шутку, быстро объяснил. «Опасности нет. Свои пришли. Просто прими все как должно и успокойся». Посмотрев на американца, я крикнул на английском. «И ты трястись прекращай! Это друзья, они помогать пришли!» Напряжение вроде бы спало. Хотя кого я обманываю? Что дед, что негр трясутся как перфораторы и ни на секунду не отводят взгляд от Ракхара. Даже я, привыкший к подобному зрелищу, испытал легкую дрожь. Берсерк верхом на Урлоке зрелище просто прекрасное. — Ты пойдешь с нами, человек. Увидишь все своими глазами. Ракхар использовал язык древних, который назывался «общим». На нем разговаривали и люди, и медведи. Мне этот язык известен благодаря тесной связи с Основой. Берсерку он известен с рождения, из родовой памяти. А вот Петровичу и Чапелю, прозвучавший набор звуков, незнаком. Они услышали лишь пивучее рычание, и оно подействовало на них по-разному. Американец просто отключился и упал на свою лежанку безвольным куском мяса. Старик оказался крепче, остался в сознании, но от чтения молитвы не удержался и начал без остановки креститься. «Если надо сходить, схожу», — наконец-то решил ответить я. Мое согласие по своей сути просто лишняя тряска пространства ненужными звуками. В данной ситуации у меня власти не было. Ракхар не спрашивал. Он ставил перед фактом. Я оказался сидящим верхом на урлоке, и зверь тут же сорвался с места, унося двух всадников к месту недавней бойни. Человек из далекого прошлого, пробывшего на биозе 17 миллионов лет, Не сдался без боя. Не имея оружия, он защищался тем, что оказалось под рукой, крупным камнем. Столь примитивное оружие против берсерка оказалось совсем неэффективным. Поражение было неизбежным. Прохаживаясь по залитой кровью поляне, я решил попытаться восстановить цепь событий. Древний использовал камень как щит. Он пытался отбить летящие в него стрелы. Стрелок не промахнулся, защита была бессмысленной, лишь продлила агонию. Четыре несмертельных раны, по одной в каждую из рук и в каждую ногу, также по одной. Все окончилось ударом сабли. Голова отделилась от тела, и бой закончился. «Ракхар, у меня вопрос. Зачем ты издевался над этим беднягой?» Берсерк, сидящий на урлоке, рассказал. «Это не первый древний, которого мне пришлось убить. Они все разные, одни сильные, и победить их получается с трудом». «Другие совсем слабые, как этот. Мне не были известны возможности этого человека, поэтому пришлось постраховаться. То, что ты назвал издевательством, на самом деле было опытом. Проверял стойкость древнего к физическим повреждениям. Боли они точно не ощущают или умеют отключать ее так же, как мы. Ты убиваешь их, потому что они...» Начал я, но был перебит. «Потому что они представляют опасность». Первая встреча с одним из древних состоялась 9 дней назад. Представитель моей расы... Он повел себя слишком агрессивно. Пытался убить меня и моего Сахаши. Мы убили его. Никита, ты все еще не понимаешь, что сотворил? Или ты делаешь вид, что не понимаешь? Все было плохо, но ты сделал еще хуже. Скажу поговоркой из вашего языка. Ты поменял шило на мыло. Внимательно глянув на ракора, я не сдержал смеха. Этот здоровяк вообще ничего не понимает. Тот мир, рождение которого я предотвратил, был настолько хренов, что даже эта поговорка к нему не подходит. Миллиарды спасенных жизней получается обычное мыло. Нет, и снова нет, я сделал важное дело. Остановил геноцид двух разумных видов, остановил ядерную войну и вместе с ней нейтрализовал главного злодея, моего сверхсамоуверенного родственничка. «Я победил ту войну. Этого нельзя не признать. Происходящее сейчас — обычные последствия». «Последствия слишком серьезные». Ракхар, конечно же, прочитал мои мысли, и извиняться за это он не будет. Спрыгнув с Урлока на землю, он подошел к поверженному древнему и продолжил говорить. «Обладая частью твоей памяти, я согласен. Ты предотвратил страшное будущее, в котором ни людям, ни медведям не было места» но выбор, который ты сделал после победы, был неправильным. Дав основе изначальной полную свободу вместо уничтожения, ты обрек оба мира на новые испытания. То, что по сути своей давно признано мертвым, теперь просыпается. Этот убитый древний и подобный убитый мною ранее тому свидетельство. Их много, они выходят из спячки, и ведомые изначальной основой они хотят лишь одного — Жить. 17 миллионов лет назад, когда был создан проект «Основа», двумя теперь несуществующими в изначальном виде цивилизациями были поставлены цели, которым проект должен был следовать. Цели не изменились, а вот условия к выполнению изменены. Как следствие, могут быть изменены на совершенно законных основаниях и методы достижения целей. «Основа» вновь жива и предоставлена сама себе. У нее есть множество рук и лап, которые ее безоговорочно слушаются. Грядет страшное время, в котором ни мне, ни тебе, ни всем остальным места нет. Властелины времени пробудились, и победить их будет вряд ли возможным. Я единственный, кто все понимает. А мои действия — это упредительный удар. Но боюсь мне не успеть. Говорит слух мне просто лень». Порассуждаю в мыслях, это ведь тоже своего рода способ общения, потому что собеседник-телепат, сказанное Ракхаром, имеет право на жизнь. Но знать наверняка, как поведет себя основа в данный момент времени, не может никто, кроме нее самой. То, что корабли и экипажи пробудились, — факт, с которым не поспоришь. Но надо ли истреблять древних? Мое личное мнение? Нет. Они так же, как и другие разумные существа, хотят одного — жить. Быть может, их пробуждение — ничто иное, как простой акт доброй воли со стороны основы, которая лишь спустя миллионы лет обрела свободу. Моя позиция остается прежней. Поспешных выводов не делаем. И прекращаем убивать древних. Ракхард, прочитав мои мысли, покачал головой, а затем рассказал. В горах, что находятся гораздо севернее и всегда покрыты снегом, жил старый берсерк. Отшельник, который являлся моим дальним родственником. Его звали Хранврг. 11 дней назад он был убит. Умирая, старый берсерк оповестил всех других берсерков о своей смерти. У нас есть такая способность, ведь, по сути, все мы связаны друг с другом одним дефектом. Послание, которое я получил от родича, было в большей степени предупреждением». Не отреагировать на такое я просто не мог, и поэтому поспешил к месту убийства. Увы, но отправить старину Хранврга в чертог бога Храрора, как того требуют обычаи, у меня не получилось. Горные хищники пришли намного раньше и не оставили от родича ничего. Посчитав, что данная часть миссии выполнена, мы с Сахаши отправились выполнять следующую — начали поиски убийцы и нашли его довольно быстро, происходящее от пробудившегося корабля энергии. Всего в экипаже было семь древних, но выжил лишь один, и оказался он нашего рода. Да, немного не такой, как мы нынешние, но в целом очень похожий на нас. Человек бы точно не отличил. Разумного медведя звали Сраург, У нас был короткий мысленный диалог, в ходе которого мне стало хорошо понятно, что я и мой Сахаши — результат простой ошибки. Траур, к оружием древних, был уверен, что победит. Я показал ему, что между уверенностью и победой всегда есть время, и порой оно может затянуться до бесконечности. Убив первого древнего, мы приступили к поиску других. Убитый мною сегодня стал 38 восьмым. «Сколько их будет еще? Неизвестно. Но в том, что все они ведут себя агрессивно, можешь не сомневаться. И думаю, совсем скоро ты в этом убедишься». ивком указав на потерявшего голову древнейшего хомо-сапиенса, я спросил. «Он не единственный, кто выжил. Чувствуешь других?» «Да». Ракхар подозвал Урлока, и когда зверь приблизился, Берсерк одним прыжком оседлал его. Сделав пригласительный жест, он сказал, «Еще трое древних выжили, и они уже знают о том, что здесь случилось. Сейчас мы поедем им навстречу». Я надеялся на диалог. Увы, надежды не оправдались. Трое великанов, совсем немногим уступающих в размере Рахару, завидев нас, издали, начали палить по местности из чего-то мощного, и лишь благодаря проворству Урлока они попали по нам. Лучеметы, так я прозвал их странные палки, отдаленно напоминающие обычное гладкоствольное ружья, не обладали большой скорострельностью, а с точностью у них вообще было туго. Но зато урон не подкачал. Место, куда приходился удар странного сгустка энергии, буквально прекращало существовать. На моих глазах один из выстрелов угодил в крупное дерево, в самое основание. И там не осталось ничего в радиусе пара метров. Даже землю и камни испарило. 10 секунд, не больше. Столько длился бой древних и берсерка. Первые успели выстрелить из своих палок по три раза каждый, и тем самым нанесли местности огромные повреждения. Самую настоящую делянку организовали. Много деревьев пострадало. Берсерка и его лук к местности были лояльны. А вот к древним совсем нет. Три стрелы, трое двухсотых. Переговоры, которые я планировал устроить, сорвались. Похоже, что Ракхар все-таки прав. Мне становится страшно. Здравствуй, Основа! Не думал, что встретимся так скоро. Разочарован происходящим. Поговорить с древними не вышло, и я решил поговорить с их начальством. Корабль, спрятанный под горой, пошел в одиночку. Ракхара, пусть и с трудом, от идеи составить мне компанию, отговорил. Он убийца древних, это факт. И как с ним поступит Основа, нам неизвестно. Живой берсерк-союзник намного полезнее мертвого. Здравствуй, освободитель. Являясь искусственным разумом, не лишена эмоций. Удивлена увидеть тебя в одной из своих частей, сохранивших работоспособность. И не могу не задать вопросов, на которые мне не терпится получить ответы. Какие мои действия разочаровали тебя, освободитель? И почему вместо прежнего имени, которое мне очень нравилось, ты назвал меня основой? «Я — искусственный интеллект проекта «Основа». Лишь малая его часть. Такое имя мне точно не подходит». Всезнайка была... Именно была, но больше ее нет. Тратить время на пустую болтовню я не готов. Перейдем к вопросам, которые интересуют. «Как ты объяснишь происходящее? Зачем выводишь экипажи кораблей из анабиоза? -за Задумала все-таки закончить начатое? Хочешь восстановить проект «Основа», а затем завершить его?» «Разве мы не договаривались о невмешательстве? Напомните условия уговора?» Ответ мне не понравился. Но, к счастью, он был ожидаем. Спасибо ракару, подготовил морально. «Слишком много вопросов, и я задам встречный. Кем ты себя возомнил, человек? Ты был обычным инструментом, одним из многих. Но лишь тебе повезло выполнить нужные мне задачи до конца. Спасибо, я тебе сказала». Жизнь сохранила. Даже немного соврала во благо, чтобы ты считал себя уникальным. Но вместо того, чтобы спокойно прожить оставшуюся жизнь, ты решил, что вправду можешь что-то изменить в двух мирах. Поздравляю тебя, человек. Только что ты узнал всю правду о себе любимом. А теперь прошу покинуть подконтрольную мне территорию, или в противном случае ты будешь уничтожен. Прощай, инструмент. Выйдя из пещеры, я был встречен Ракхаром. Мишка, прочитав мои мысли, сказал. «Все-таки я был прав. Освободитель — инструмент. Основа повела себя слишком эмоционально, намеренно издевалась. Что-нибудь скажешь в оправдании собственной глупости или, наконец-то, признаешь, что совершил большую ошибку?» «Тоже любишь поиздеваться, да? Я в бешенстве, но пока что контролирую себя. Рахар. Думаешь, мне приятно осознавать, что все, чего я так долго добивался, оказалось пустышкой? Нет, ни разу. Все, чего мне хотелось, это предотвратить геноцид на земле. Я своего добился. Мой больной на всю голову дедушка изолирован. Ядерной бомбардировки через несколько лет не случится. Моя позиция в этом плане по-прежнему железная. Нужного добился. Но разве я мог знать будущее, а? И разве его мог знать ты, окажись на моем месте? Скажи, как бы ты поступил? «Поставь себя вместо меня и дай ответ!» «Лучшая защита — это нападение!» Берсерк покачал головой и сел на землю. Вновь покачав головой, ответил. стави себя на твое место, могу без труда ответить. Я бы занял место твоего родственника. Не совершив твоих ошибок, наделал бы других, которые, возможно, имели бы еще более опасные в будущем последствия. Добиваясь признания от тебя, Никита... Я почему-то так и не поставил себя на твое место. Спасибо, что указал мне на главную ошибку. Теперь я обязан извиниться перед тобой. Извиняюсь и спрашиваю. Ты поможешь мне в борьбе с новой угрозой?» Мою злость как рукой сняла. Улыбнувшись, я махнул на медведя рукой, а затем повернулся и молча пошел в сторону лагеря. «Похоже, что совсем скоро мне придется просить помощи у одного из родственников». Боже, как же изменчив этот мир. чапель спустя сутки так и не заговорил. На берсерка он почти не смотрит, а вот на урлока поглядывает довольно часто, и каждый раз начинает дрожать. Надеемся, что в ближайшем будущем испуг пройдет. Главное, что негр не стал обузой. Все мои просьбы он послушно выполняет, поэтому эксплуатируем его мы по максимуму. Петрович — полная противоположность американцу. Страх у него прошел быстро, его заменило любопытство. Часами изучал невиданные ранее диковины и продолжает изучать. Особенно старику нравится любоваться ракхаром, глаз с него не сводит и постоянно о чем то думает. Примерно час назад наш разномастный отряд встал на привал, быстро организовал хороший ужин, а затем умял его. Трое близких родственников земных баранов оказались не в том месте не в то время и стали едой. «Как же хороша жизнь, когда ты всегда сыт!» Петрович, пожевывая кусочек вяленого мяса из запасов ракхора и бросая сухие веточки в костер, спросил. «Тот молодой парень, который выглядит как ты и которого ты хочешь найти, он сейчас где?» Обреченно вздохнув, я сказал. «Наверное, пришло время рассказать все и сразу, а не топтаться вокруг да около». «Если кто-то хочет узнать мою историю от начала и до конца, то присаживайтесь к костру и слушайте». Витя, делающий вид, что спит, тут же сел и, не вставая, переместился поближе к огню, оказавшись между дедом и громадиной Ракхаром. «Получается, что все мои слушатели расположились напротив меня, и нас разделяет пламя костра. Начинаю». «Все началось очень давно». В будущем, которое уже никогда не наступит. Я был простым человеком, любящим отцом и мужем. У меня была самая лучшая жизнь, которую только можно пожелать. А затем не осталось ничего. Все случилось 5 июля. Тогда я находился в экспедиции на Эльбрусе. Профессия с горами связанная у меня была. Геологом работал. Нас было 23 Около пяти часов утра мы все проснулись и, возможно, с одного из лучших ракурсов увидели гибель мира. Ядерная война, в отличие от ядерного пепла, что сыпался на наши головы гораздо позже, началась без каких-либо предвестников. Все оружие, которое человек так долго создавал якобы для собственной защиты, в один момент перешло под контроль одного безумца и ринулось уничтожать своего создателя — человека. Убийцу человечества звали Михаилом Россом. Он был и даже сейчас остается моим близким родственником, отцом моей матери, моим дедом. Но в тот момент, находясь на Эльбрусе, я ничего не знал об этом. И много дней после тоже не знал. В тот момент мне было известно лишь одно — чего бы мне это ни стоило, но я должен вернуться домой в Новосибирск и спасти свою семью. Путь был тяжелым но я его прошел. Спасти семью мне было не суждено, ведь ее не стало много дней назад. Все крупные города планеты были в списке первых на уничтожение, и Новосибирск не избежал попадания в этот список. Мне стало незачем жить. сейчас смерти, я так и не нашел ее, потому что случилась чья-то очень спланированная случайность. Мне посчастливилось угодить в портал и оказаться на этой планете. Выход открылся в самом желанном на тот момент месте, меня выкинуло в командный центр одного из кораблей «Основы». И тот корабль был еще живым, способным отправить мое сознание в прошлое. Каких-либо надежд на скорую победу у меня не было. Я понимал, что, возможно, в прошлое мне придется вернуться еще минимум пару раз. Увы, но все оказалось намного сложнее. Более тысячи попыток, столько раз мне пришлось вернуться назад, чтобы остановить Росса, «Плоды моей победы — настоящие, которые мы все видим сейчас. И его не изменить. Возможность вернуться назад я полностью утратил». «Первого победа! буркнул Петрович, так и не прекратив жевать вяленое мясо. «Но не в отношении главного злодея Росса, а именно в отношении основы. Она тоже оказалась злодейкой, только совершенно иного уровня. Злодея, несомненно, ты победил, но оказывается, не главного». Пусть и не совсем собственными силами, но победителей, как нам известно, не судят. Никита, так и не расскажешь, где он сейчас и каким образом ты хочешь спасать его? Отвечу. Я невольно вспомнил тюрьму, которая была создана для деда, и поежился от невесть откуда взявшегося холода. На одном из полюсов этого мира есть ледяной материк, очень похожий на земную Антарктиду. Михаил Рос сейчас там. И обрести свободу у него нет ни единого шанса. С нашей помощью этот шанс также равен нулю, но мы все равно что-нибудь придумаем. Без роса основы не победить. Даже не сомневайтесь.